Или я сохраняю свой брак и отделываю с легким испугом за аморалку. Понижение. Но со временем реабилитация. Либо мне следует собрать пожитки и выметаться из конторы, правда, с положенной по чину пенсии. Все же я не изнасиловал жену члена политбюро, не брал в качестве сувениров бриллианты от иностранцев и не растратил казну резидентуры. Быть или не быть. Тут на помощь и пришел Эдуард, герцог Винзорский, со своей «Американской мадам». Сериал об их всепоглощающей любви с триумфом прошел год назад по датскому телевидению. Все было прекрасно. И случайность любви, и нежное воркование, и негодование лицемерного истеблишмента, и благородство главных персонажей. Олли Симпсон, бывшая актриса, американка из богатой виргинской семьи, развелась со своим первым мужем и сочеталась с браком с британским гражданином Эрнестом Симпсоном. Два неудачных брака за спиной. Очень вдохновляющий пример. И тут знакомство у Олли с будущим королем через ближайшую подругу Тельму. Страстный роман. Естественно, уже в 1935 году. Об этом донесли до ушей царствующего монарха Георга Пятого. Он разгневался. Но Эдуард на той стадии не счел возможным признать свой грех. По-человечески очень понятно, кто из нас не бывал трепещущим листом. К тому же, несомненно, он хотел унаследовать троны и думал, что пронесет. Король счастливо почил в 1936 году, и монархом стал Эдуард, который почти сразу, не стесняясь, утянул любимую Олли с собою в средиземноморский круиз. Английские газеты опасаясь суда по закону о клевете, помалкивали по поводу этой преступной связи. Однако американская пресса нагло трубила о королеве Олли. Тихую косточки влюбленных перемывали и королевский двор, и вся политическая элита. Но Эдуард был упрям, как честный осел, и пожелал сочетаться брачными узами со своей Оллис. Для начала последняя в спешном порядке подала на развод со своим мужем. Это было нетрудно, ибо его обнаружили в отеле с очередной любовницей. Узнав о серьезных намерениях короля, английская элита встала на дыбы — и личный вопрос перерос в политический кризис. Премьер-министр Стэнли Болдуин полагал, что английский народ не одобрит такой брак. Большинство политиков разделяли его точку зрения. Но были симпатичные люди. Например, Уинстон Черчилль убеждал драматурга Ноэля Кауэрда. «Почему бы королю не жениться на своей профурсетке?» «Да потому что Англии не нужна королева-профурсетка», — возражал Кауэрт, кстати, убежденный педераст. Давление на короля было невиданным. От него не скрывали, что в случае брака придется расстаться с короной. Вопрос стоял «ребром» или-или. Английская пресса уже скла на все лады новоявленных Ромео и Джульетту. Парламент размахивал кулаками. Напуганная Уоллес уехала в Париж и публично заявила, что не намерена вступать в брак. Мол, она слишком любит короля, чтобы доставить ему неприятности. Ах, ах, ах. Другой бы давно дрогнул. Но не бесстрашный Эдуард. Он действовал как танк и 11 декабря 1936 года отрекся от престола, не поцарствовав и года. Затем, получив титул герцога Вензорского, взял в охапку миссис Симпсон и отправился с нею в Париж, где и реализовал свою заветную мечту, скрепил пламенную любовь брачными узами. Скандал в благородном семействе. Новый король, его брат Георгий VI, отказался удостоить герцогини титула ее королевского высочества и запретил супругам возвращаться в Англию. Так они жили в изгнании до самой смерти Эдуарда.